тем более для нынешних читателей, когда приходится многое объяснять. Вот хотя бы такое. Почему среди свадебных песен были песни Карельные? Кого укорять? За что? И когда находишь ответы на эти различные вопросы, то поневоле начинаешь завидовать тем, кто занимается изучением народных обрядов, народного творчества, столько красоты, столько удивительного единения с природой, столько поэзии. В данном случае карельные песни восходят к славянским мифам и многовековой вере в то, что семью, ее нерушимость охраняют высшие силы. И вот вдруг семья лишается любимой дочери, сестры, внучки. поэтому уход ее в чужую семью представлен был в карельных песнях как насильственный увоз. Отсюда в карельных песнях всегда женихова родня называлась чужим родом племенем. Отсюда и частое уничижение женихового свадебного дружки и жениховой родни. Конечно, оно и тогда было несерьезно, а позднее и тем более. Сейчас и вовсе выродилось шуточное состязание сторон, вступающих в родственные отношения. Дело другое, что уже и песен этих почти не поют, а жаль. Все меньше остается обрядности, а ведь в ней не только красота, состязание сторон, в ней много символичности. Надо сказать, что и новые обряды становятся живучими только тогда, когда являются продолжением традиционных. В этой книге печатаются в порядке предсвадебных и свадебных обрядов некоторые обряды песен и причитаний. Комментировать их ни к чему, сразу понятно, к кому они обращены, а раз так ясно, кто их поет — Женихова ли родня, невестина ли? Конечно, чаще невестина, особенно ее подружки. Где взять певиц голосистья? А опять же, почему? Да потому что подружки-невесты, расплетающие девичью косу и заплетающие ей женские косы, исправляющие весь свадебный песенный обряд, сами по поверью, Должны были скоро выходить замуж. К исполнению песен допускались и девочки-подростки. Руководили песнями обычно бабушки жениха и невесты. Так и шло. Молодец перед просватаньем. Раскачу жемчуг по блюду рассыпался. Да как Иванта жениться снаряжался, Да его маменька доснаряжала, Его сударыня душа досподобляла. Ты поедешь, моя дитятка, жениться, Ты на душечке, на красной, на девице, Тебе будут-то песню петь, Еще будут невесту припевать, Будут Аннушкой называть, Не дари ты рублем, не полтинной, Подари ты ее аленьким платочком. Не по сахару речка бежит, да по изюму рассыпается. Бережка были хрустальные, деревца-то виноградные. Лёвочка кудри начесывает, да перед зеркалом поглазивает, своим слугам наговаривает. «Уж вы, слуги мои, верны кучера, запрягите-ка вороного коня, я поеду засуженный. Я поеду заряженной, моя суженная ряженная, за дубовый стол посаженная, У ней парочка парчевая, а поясочка шелковая, что по имени Марюшка, Да по изотчеству Ивановна. Девушка перед просватаньем Ой, кола, ой, коло, У Михайлова двора, Ой, кола, ой, кола, вырастала тут трава. Ой, коло, ой, кола, зеленая мурава. Ой, коло, ой, кола, да и кто же ее траву топтал? Ой, коло, ой, кола, да кто притаптывал? Ой, коло, ой, кола, топтали траву.